— задумчиво протянул Антон. — У этого человека интересное представление об игре. Но одно точно — он блефует. — Очень интересно, что же он такое припас для телевидения? Немного подумав, Антон приказал ехать снова на Вознесенский проспект. Там он отрядил всю свою оставшуюся команду на тщательное обследование полуразрушенного дома. А, впрочем, особенно долго искать не пришлось. Оторвав вентиляционную решетку на площадке второго этажа, как раз напротив того места, где Антон передавал киллеру конверт с авансом и заказом, один из охранников нашел миниатюрную видеокамеру с передающим устройством. «Ясно», — кивнул Антон, заметив находку. «Теперь ясно, что он собирается предложить коморному. Ну что ж, киллер он, возможно, и очень хороший, но здесь он предложил такую игру, в которой мои карты будут сильнее». И Антон набрал номер Тимураза Аполлоновича Нодия. В этот же день Александр Каморный, известный тележурналист и не менее известный в околотелевизионных кругах скандалист и склочник, вернулся домой в четвертом часу утра. Это было его обычное время. Ночью в городе происходит множество криминальных событий, на которые собратья Каморного слетаются, как стервятники на запах падали. И только под утро наступает относительное затишье. Войдя в свою квартиру и захлопнув дверь, коморный щелкнул выключателем, но свет в коридоре не зажегся. Подумав, что лампочка перегорела и вполголоса полголоса чертыхнувшись, Каморный побрел по коридору, спотыкаясь в темноте разбросанную обувь. Добравшись на ощупь до комнаты, он нашел на стене выключатель, но здесь света тоже не было. «Не пугайтесь, Александр!» Раздался рядом негромкий мужской голос. Я просто вывернул пробки. Каморный похолодел, во рту у него мгновенно пересохло. Вот оно. Он всегда чувствовал, что его жизнь закончится рано и страшно. Профессия тележурналиста — очень опасная профессия. Он многим влиятельным людям успел насолить. «Не пугайтесь, Александр». Снова повторил тот же самый негромкий голос. «Я вам ничего плохого не сделаю». «Кто вы?» — спросил Коморный, с трудом овладев своим голосом. «И как вы сюда попали?» «Как я сюда попал?» Незнакомец чуть слышно рассмеялся. «Да сюда кто угодно попадет. Ваша дверь легко открывается при помощи вязальной спицы или пилочки для ногтей». «А кто я?» Вы часто в своих репортажах любите упоминать людей моей профессии, хотя, мне кажется, ни разу до сих пор ни с одним из них не сталкивались. Я уборщик. Киллер? Если вам так больше нравится. Но я, честно говоря, слово это не очень люблю. «И вы говорите, что не собираетесь сделать мне ничего плохого?» переспросил коморный дрожащим от страха голосом. «Не собираюсь» повторил незнакомец. «Зачем же вы ко мне пришли? Я пришел к вам как к журналисту, репортеру. Я хочу дать вам определенную информацию и надеюсь, что вы сможете выдать ее в эфир в самое ближайшее время». «И что же это за информация?» В голосе Каморного страха уступил место профессиональному интересу и возбуждению. Он понял, что сейчас ему в руки попадет настоящая сенсация – Информация, связанная с убийствами в топливном бизнесе. Как же эта информация попала к вам в руки?